Глава 48. Кристиан Регис. Переместившись, я осмотрелся и побежал в сторону разрушенной оранжереи, в которой не осталось ни единого целого стекла. Внутри увидел наемника, склонившегося над двумя девушками, что лежали на земле без сознания. Пол вокруг них был усыпан осколками. Услышав шаги, наемник обернулся. Боевой пульсар едва не сорвался в мою сторону. Но мужчина, узнав меня, отозвал его. Я бросился к супруге. «Ягодка, очнись!» Пытался дозваться Викторию, но она не отвечала и не приходила в сознание. «Что здесь произошло?» Гидеон Монтерок проник сюда, воспользовавшись редким артефактом отвода глаз. С помощью него же он обошел наши ловушки. «Если бы Виктория не закричала, мы бы упустили момент!» Виновато склонил голову наемник. Служанка пыталась защитить госпожу и пострадала. «Девушкам нужен лекарь». «Почему Виктория без сознания? Монтерок ранил ее?» «У госпожи, скорее всего, магическое истощение. Она приложила Монтерока чистой энергией и перестаралась». «Виктория пустышка, и она не могла этого сделать», — возразил я. «Понимаю», — кивнул наемник. «Если бы своими глазами не видел, тоже бы не поверил. Но золотое свечение не померещилось ни мне, ни моим парням. Они подтвердят. Я подхватил жену на руки и направился к дому, в то время как наемник подхватил Клару. Отважная девчонка! хмыкнул мужчина, с интересом разглядывая спящую девушку. Магии три капли, зато отваги море. И не побоялась жена герцога руку поднять. Монтерок не герцог, он. Я собирался грязно выругаться, но не успел. За моей спиной ярко вспыхнул портал, заставляя прерваться. Он одной ногой, император! Мрачно закончил за меня Альберта. Карл Монтерок скончался. Вместе с Делабертом переместился и семейный лекарь. Увидев Викторию и Клару, он, подхватив свой чемоданчик с зельями, сразу кинулся к девушкам. Бегло просканировав Викторию, вновь обнаружил признаки магического истощения, тем самым подтверждая слова наемника. «Эта девушка сильно пострадала», — заключил господин Димитриус, обследовав Клару. «У нее трещина в ребре, множественные ушибы и сотрясения. Мне нужно оказать ей первую помощь. Несите обеих в дом». Наблюдая за действиями лекаря, что вливал в рот Виктории восстанавливающее зелье, думал, как быть дальше. Вариантов оказалось немного, и они все мне не нравились. Из раздумий меня вывел альберта «Крис, я тут подумал!» – замялся он. «В общем, есть только один способ защитить Викторию от Монтерока, но он тебе не понравится». «Тогда сразу нет. Выслушай сначала», – тяжело вздохнул он. «Виктории нужно уехать в Лобос, без тебя». «Нет, я ее не оставлю одну в чужом королевстве». «Она и не будет одна, на этот счет не волнуйся. Я уже договорился с мадам Элеонорой и баронессой Анри. Они присмотрят за Вики». «Что в этот момент буду делать я?» — спросил, заранее зная ответ. «А ты вернешь то, что принадлежит тебе по праву рождения? Империю?» «Нет!» — я подскочил, громко роняя кресло. не еще раз скажешь, что тебе это не нужно, и я тебя ударю!» Сжимая кулаки, пообещал он. «Крис, это единственный выход! Я могу подумать! Решать нужно уже сейчас!» Из дворца разослали приглашение. Коронация состоится сегодня вечером. Пока Гидеона не объявили императором, у тебя есть шанс. Сердце пощенячье скулило и рвалось вслед за отплывающим в лоба с кораблем. Помимо баронессы Анри и мадам Леоноры, с Викторией отправили семейного лекаря Делабертов, ведь за несколько часов любимая так и не пришла в себя. Лекарь пообещал разобраться с причинами внезапного проявления дара в таком позднем возрасте. Я до последнего не хотел во всем этом участвовать, вот только выбора у меня не было. Тайными ходами, знакомыми с детства, мы с наемниками Уолтера Грея проникли в замок. Вовремя. Гидеон, торжествуя победу, вызвал Стеллу принести ему клятву верности. Позер. Стелла не знала, успели мы или нет, а потому тянула время до последнего. Услышав свое имя, глубоко вздохнув, Гордо расправляю плечи и делаю шаг в тронный зал.